Затеренте Петрович, да как вы считаете, да неугодно ли ржаве, напоили накормили, потом что-то серчали, выкинули его на снег, как мешок. По делам, конечно, вору и мука, да ведь и с Бенедиктом они также посмеялись, да и выставили несолодно хлебавши. А еще старик говорил: На небе и в грудях говорит одно и то же, и ты это запомни, а на небе ты что? На небе мрак да метель, да вихри мятежные, а в летнее время звезды. До корыта, до миска, до хвощи, до ноготки, до пупок. Да сколько их еще? А все они говорил в книгу, записанные, а книга та за семью воротами, а в той книге сказано, как жить, а только страницы все перепутаны, и буквы не наши. А ищи, говорит: Пушкин искал. И ты ищи. Да уж я ищу, уж сколько народу перетряхнули: Фефилакта, Малюта, Зюзия, Нинила Зайка, Мафусаил с Чурилой, близнецы, братья, Осип, Револьт, Евлалия. Авенир Венера, Маковей, Зоя Гурьевна, Януарь, Язва, Сусой, Иван Елдырин. Всех крюком зацепили, по полу протащили, все за столы, за табуреты цеплялись, все истошно вопили, когда на лечение-то их забирали. Нет, дескать, не надо. А как же, не надо-то, ведь сказано, книг дома не держать, а кто держит, не прятать, а кто спрячет, лечить».